Глава 4. Назмир Что ж, как учила Сильвана, отступление — не позор. Отступление всего лишь предотвращает откровенный крах, о чем Сильвана тоже не умолчала, как и о крайнем своем презрении к подобному образу мыслей. С силой вонзая каблуки в чешуйчатые бока визжащего от боли крылатого ящера, с Гнилостень мчался вперед. Быстрее! «Быстрее! Быстрее!» Мятежные зандалари, подарившие ему эту тварь, называли ее «жутидактилем». Но какая, собственно, разница? Главное, чтобы крылатый ящер сумел оторваться от патруля, заметившего их в Назмире. Зверь, стоит отдать ему должное, летел во весь дух, без оглядки. И Натанос в который раз ощупал карман плаща. Цел ли фиал?» не вывалился ли, не канул ли в чащу джунглей. Ага, вот он. Убедившись в этом, Натанас для верности застегнул карман понадежнее. Отступление. Знакомо, знакомо. Нет, само по себе отступление Натаноса не раздражало. Куда досаднее было другое. Неосмотрительность предводительницы мятежников, а паре, не заметивший приближение патруля Зандалари. «Используйте только их же стрелы!» — крикнул Натанас. Ветер услужливо донес его слова до темных следопытов, клином летевших следом. Прицел их оказался верен, и град ярко окрашенных стрел с неумолимой точностью устремившихся вниз выбил из седла одного Зандалари, а за ним и другого. Оставшись в восьмером... Патрульные разом поумнели, поспешно свернули с тропы и помчались дальше, надежно укрытые густыми джунглями. «Добраться до воя, банши, они не должны!» — крикнула Сира, вырвавшаяся было вперед, но тут же придержавшая своего зверя, поджидая, пока Натанос не поравняется с ней. Ящер Сиры ритмично захлопал крыльями, зависая в воздухе. «Напрасно мы с этими бунтовщиками связались!» Натанос пригнул пониже голову, прячась от взглядов патрульных, преследовавших их по земле. «Сворачиваем к югу. Тех гор по земле не перевалить». Следопыты, провожавшие их на восток, к морю, сломали строй и с головокружительной скоростью устремились к пологу джунглей. Подобно жителям окрестных деревень, все они были одеты в грубое рваное тряпье, однако вблизи, Любой патрульный наверняка разглядел бы, что перед ним вовсе не тролли, бегущие к южным морям. «Проклятье!» — выругался Натанос, опуская пониже капюшон невзрачного бурого плаща. Из зарослей взвился в воздух точно такой же зверь, как и тот, что вез на себе тебе Натаноса. Окутавшись тучей оборванных светок листьев, он круто свернул в сторону Лелиас — темные следопытки, летевшие справа. Треклятые зандалари оказались друидами и приняли более подходящий к случаю облик. «Сбить его!» — заревел Натанос. Сам он тоже выхватил из-за плеча лук и развернулся в седле, рискуя быть узнанным или, что еще хуже, отправиться в долгий полет навстречу каменистым холмам внизу. Лелиас, присоединившись к нему, принялась осыпать зеленого крылатого зверя стрелами. Тетиву она натягивала и спускала с такой быстротой, что рука в воздухе заребила, расплылась, и две последних стрелы вонзились в крылья преследователя. Подбитый зверь пронзительно вскрикнул, камнем полетел вниз и, странно замерцав, вновь превратился в тролля с торчащими из плеч древками стрел. Сосредоточившись только на том, Чтобы как можно скорее добраться до берега, Натанос потерял из виду Лелиас и остальных. — Бестолку! — процедила Сира. — Еще немного, и нас раскусят. — Ни за что! — заверил ее Натанос. — Воля королевы должна быть исполнена. Лети вперед! — Предупреди команду. Пусть ведут корабли в бухту и велят лучникам приготовиться. — Вести корабль к берегу? Да ты в своем ли уме? «Делай, что сказано!» Недовольство во взгляде Сиры нетрудно было заметить даже под низко опущенным капюшоном плаща сквозь узкие прорези взобрали шлема. Приказы в этом стиле Сира, лунный страж, неизменно принимала без всякой радости. Насколько Натана смог судить, ее не радовало ничто на свете. Сира только и делала... Что упрямо дулась до да зло косилось на Натаноса, а приказаниям подчинялась только ради возможности сеять смерть в свое удовольствие. Злилась Сира на все вокруг, и на Натаноса, и на свою богиню Элуну, и на весь мир, бросивший ее во тьме. Знакомое чувство, однако Натанос предпочел принять новое положение, воспользоваться им, стать сильнее. А вот кем И какой стала она трудно сказать, но судя по наблюдениям, кроме собственной злости сира знать ничего не желала, глядя на нее, натанас нередко задавался вопросом в самом ли деле сира верна сильване или ей требуется одно только кровопролитие, пьянящее отвлекающее от мрачных мыслей, дарующее пусть мимолетное, но все таки облегчение. Еще раз напоследок, полоснув его злобным взглядом, Сира повиновалась, оставила Натанаса позади, крутой спиралью устремилась вниз и, превратившись в темное пятнышко на синем холсте морских волн, помчалась к кораблю, стоявшему на якоре далеко-далеко от берега. Натанос вгляделся в заросли в поисках остальных следопытов, но и они, и их преследователи – успели миновать джунгли. Бой на открытом месте мог оказаться ошибкой. Если хоть кто-нибудь из Зандалари решит отступить и сумеет уйти живым, их планам грозит полный провал. Однако патрульные на своей земле и вряд ли пустятся в бегство, а между тем, в прямом столкновении с темными следопытами, на борту корабля им, пожалуй, не выстоять. Сунув два пальца в рот, Натанос трижды пронзительно свистнул. Темные следопыты устремились к нему и перестроились, оставив противника на опушке. «Выманим их туда, на простор», — пояснил Натанос, указывая на берег внизу. «И чтоб ни один не ушел». Дело решилось быстро, хотя и отнюдь не без грязи. Патрульные зандалари, по-видимому, слишком увлекшиеся погоней и слишком гордые, чтобы повернуть назад, поступили именно так, как Натанос и ожидал. Клюнув на предложенную наживку, они покинули укрытие в джунглях и направили быстроногих ездовых ящеров вслед за Натаносом и его отрядом. Натанос снова припал к холке крылатого зверя, уклонившись от шальной стрелы, просвистевшей над духом. От зулдазарских джунглей к морю тянулись отлоги и песчаные холмы, усеянные островерхими камнями. Холмы отделяла от пенных волн широкая полоса песка. Над берегом, ожидая богатой поживы, кружили проголодавшиеся птицы, и Натаносу очень не хотелось бы их разочаровывать. «Сбавьте ход!» — еще раз свистнув, крикнул он всадником «Выманиваем на берег!» Вой банши под простыми торговых цветов парусами, волны бьют в борт так, что длинный бушприт и гривы приплясывает, уже шел им навстречу. Вот капитан, делирия Доус, скомандовала поворот, и корабль изящно развернулся широким в пурпурных узорах бортом к берегу, открывая взгляду дюжину темных следопытов, выстроившихся вдоль лейра с луками наготове. «Вниз!» — приказал Натанас. «Как ни в чем не бывало! Пусть думают, будто у них есть шанс!» Трое сопровождавших его темных следопытов тут же повиновались. Приземлившись на берег, все разом обернулись к семерым всадникам, мчавшимся прямо на них. Кровь в жилах кипит, кривые сабли подняты, глаза сияют в предвкушении битвы. Что ж... Предвкушения их оказались напрасны. Заглотив наживку, тролли обрекли себя на погибель и пали еще до того, как сумели дотянуться до преследуемых. Над головами Натаноса со спутниками свистнули смертоносные стрелы, выпущенные с корабля, и каждая отыскала цель. Убедившись, что патрульные пали все до единого, Натанос отправил Лелия с новой банши. «Сообщи Сире о нашей победе и вели готовить корабль к плаванию. Оставаться здесь мы какое-то время не сможем», — пояснил он. Резко кивнув в ответ, Лелиас пришпорил крылатого зверя, и тот взмыл в небо, щедро обдав оставшихся мелким песком. «Оружие собрать, трупы раздеть и в море. Да позаботьтесь, чтобы их никто не нашел», — распорядился Натанос, готовясь отправиться на корабль следом за Лелиас. На следопытов он вполне полагался. «Помните, мы здесь никогда не были. Когда закончите, ищите нас к северу». Распорядительность Сиры в его отсутствии, как и всегда, оказалась выше всяких похвал. Жути распрягли, накормили, напоили и отвели в трюм до будущих вылазок на сушу. Недурной маневр, как и всегда, похвалил Натана с капитана Делирию, быстрым шагом следуя к просторной каюте на корме. «Теперь уходим». Капитан четко отсулетовала ему в ответ. Морские ветры яростно трепали ее длинные черные волосы. Ростом она превосходила многих из следопытов, резкость черт лица подчеркивала изящный изгиб бровей. До сих пор Служение королеве с ней заодно казалось Натаносу вполне сносным. «Едва пронесло», — прошипела Сира, войдя следом за ним в узкий корабельный коридор, сняв шлем и встряхнув распущенными волосами. «Едва-едва пронесло. Мне начинает казаться, что это опаре ненадежно. Возможно, это и вовсе была ловушка». «Не думаю», — спокойно возразил Натанос, стряхнув с капюшона песок и двумя пальцами откинув его на спину. Похоже, вытряхивать песок из плаща и сапог придется не один час. Я взглянул ей в глаза и увидел в них подлинную ненависть. Ей хочется избавиться от таланжи и от Орды не меньше, чем нам, а нам в здешних краях без ее помощи не обойтись. Двери в каюту он распахнул бережно, плавно тогда как Сира, казалось, готова была вышибить их ногой. Подступив к блестящим окнам в частых переплетах, темная стражница окинула волны яростным взглядом и силой грохнула шлемом об обеденный стол да так, что стоявшие на столе канделябры подпрыгнули. «Шайка неорганизованных, отчаявшихся мятежников нам ни к чему», сказала она, сдернув перчатки и осмотрев ногти. «Отряд темных следопытов стоит двух сотен крестьян с вилами, а я одна стою вдвое против того». «Твое рвение, Сира, отмечено и оценено по достоинству. Однако наши задачи здесь требуют не только точности, но и полной секретности. Ты помнишь, что я сказал, когда мы поднимались на борт в драконьем погосте». На миг призадумавшись, Сира устало опустилась в кресло. «Мы никогда не были в Зандаларе». «Именно», — подтвердил Натанас. Подойдя к Сире, он отодвинул в сторону пару кресел, выдернул из груды пергамента посреди стола свиток и развернул перед собой карту Назмира, аккуратно разгладив загнувшиеся уголки. «И сейчас нас здесь нет, и в будущем мы здесь не появимся». А от них нам как раз и нужна вот эта самая безалаберность. Нужен хаос. Наши новые друзья — гроза, буря, а мы — молния, что нанесет удар». Указательный палец Натанаса уткнулся в северную часть Назмира, оставив пятнышко грязи на маленьком прямоугольнике с подписью «Некрополь». «И все же мои таланты куда лучше применить в другом месте» сказала Сира, придвинувшись к столу и сложив перед собой руки. «Скажем, там, рядом с ветрокрылой, где нужно лишь убивать, убивать и убивать. Осмотрительность мне не по вкусу. Теперь меня радует только бойня». «Нет, радости нам больше не принесет ничто. Такова уж природа нежити», — подумал Натанас, однако заставил себя улыбнуться. «Да, Сира, вот это действительно алчность. Неужто тебе мало гибели Бога? Вон Самди последняя заноза в боку королевы. Нам с тобой предстоит ее вытащить. А между тем он могущественен и до досадного веря нарде Его замыслов мы знать не можем, но следует полагать, что он использует свои познания о смерти против нее, против нас» так что задача эта чрезвычайно важна. Будь она по силам любому мальчишке на побегушках, подобного бы сюда и послали. Но наша королева решила, что ты лучше всего послужишь ей здесь, и не нам с тобой о ее решении рассуждать». Огненно-красные глаза Сиры вспыхнули жарче прежнего. «Уж не сомневаешься ли ты в моей рассудительности?» прорычала она. «Нет, ты ведь здесь», а значит, выбрала путь нелегкий, но верный. Долг наш — спасти этот мир от него самого, и тут уж придется глотать, не разбирая, что сладко, а что горько. Знаю, Сира, ты жаждешь сеять смерть, но сеять ее ты должна здесь. Сильвана ни за что не выбрала бы тебя, окажись, твои таланты здесь не к месту». Натанос откинулся на спинку кресла. Выпущенная из рук карта свернулась сама собой. Сира протяжно устало вздохнула. «Хорошо. Постараюсь считать это задание возможностью сеять смерть. Тем более, что так оно и есть. И все же...» Натанос едва сдержал раздраженный вздох. Сира была нужна ему, смирившейся с ролью, отведенной ей в замыслах темной госпожи. Сира была нужна ему сосредоточенной, всецело преданной делу. «И все же. Скажи, а тебе не кажется, что нам следует быть рядом с ней? За ней охотится и Альянс, и Орда, и если они сумеют узнать, где она...» «Ни за что!» Твердо перебил ее Натанас. «Сильвана восторжествует и над теми, и над другими. А почему?» Сира молчала, не сводя с него глаз. Однако едва заметно подалась вперед. А значит, по крайней мере, слушала его со всем вниманием. Потому что предводители Альянса не доверяют друг другу, потому что среди них разброд и шатание. Ну а Орда? В Орде дела обстоят еще хуже. Множество голосов, у каждого собственные замыслы, собственные тайны и нужды. Нет, невозможно. Так им ничего не достичь. А мы с тобой нужнее всего именно здесь. Таково решение королевы, и волю ее мы исполним. Чуть поразмыслив, Сира криво улыбнулась. «Так и быть, гнилостень, я с тобою согласна». «Прекрасно. Смотри же, не передумай. вон Самди очень опасен и слишком многое знает. Едва он умрет...» и замыслы темной госпожи начнут воплощаться в жизнь. Всем страданиям нашим конец. Мы станем свободны от бессердечной жестокости этого мира». Темная стражница подхватила со стола шлем, поднялась и двинулась к выходу. «Это действительно честь, Сира», — сказал Натанос ей вслед. «У королевы осталось так мало преданных слуг, и нам...» сохранившим ей верность, не пристало ее разочаровывать. «Моя богиня от меня отвернулась, но Сильвана дарует мне в утешение достаточно живой крови и плоти», откликнулась Сира, задержавшись в дверях. «Пока что этого хватит». Корабль качнулся, доски-обшивки негромко скрипнули под натиском волн. Оставшись один... Натанос поднялся и подошел к арчатым окнам, открывавшим вид на море. Стоило вспомнить о темной королеве, по телу, как всегда, пробежал озноб. Быть так далеко от нее, казалось, это причиняет настоящую, физическую боль, словно чем дальше, тем сильнее натягиваются, ветшают связывающие их узы. А каждая прошедшая минута дергает эту нить, натягивает сильней и сильней. Смежив веки, натанас представил себе ветер и снег, безжалостно хлещущий прямо в лицо и пару ярко-алых глаз, мерцающих в белой с серебром пелене в юге. «Я не подведу», — прошептал он. В двери громко решительно постучали. Натанос сдвинул брови, коря себя за неуместную сентиментальность. Сейчас было важно одно — порученное задание, замысел королевы. «Войди!» Вошедшая, поклонившись, откинула на спину капюшон плаща и пламя свечей на стенах просторной каюты озарило нежное, бледное лицо визрин. Щеки колдорай украшали татуировки, алые, как и горящие огнем глаза, листья. «А, вот и ты! Никому на глаза не попалась?» Увидев ее благополучно вернувшийся, Натанос, давно ожидавший от нее вестей, несколько успокоился. «По-моему, я миновала на горе никем не замеченный», — ровно ответила Визрин. «По-моему?» — вспылил Натанос, разом забыв о покое, к тому же, по ближайшем рассмотрении, заметив изодранный окровавленный бинт на ее левом запястье, Не время строить догадки, Визрин. Ошибки сейчас недопустимы. Как именно ты получила рану?» «Откнулась в пути через Нагорье с кое-каким зверьем. Ничего серьезного. Умоляю, предводитель следопытов, есть обстоятельства куда важнее. Лелиас сообщает. Получены вести от мятежников. И...» План о паре потерпел крах. Наши разведчики доносят, что королева Таланжи сегодня вечером вернулась во дворец, хотя некоторые упоминают о большом пятне на ее платье. Возможно, Таланджи была ранена при попытке покушения. Разочарование Натанос не выказал. Только невольно, не сдержавшись, скрипнул зубами и ненадолго задумался. Как теперь лучше поступить? С мятежниками они уже в сговоре, Так отчего б не раздуть пламя пожарче, прибегнув к правдоподобной дезинформации? Тогда на утро нас ждет множество дел. Собирай следопытов, свяжись с нашими глазами и ушами в городе. Вели им распустить слух, будто орда утратила веру в королеву, а может, даже собирается взять королевство под свою власть. Но мы здесь не за тем, чтобы насаждать правду» зарычал Натанос, вмиг развернувшись к Визрин лицом и оглушительно грохнув кулаком по столу. «Мы здесь за тем, чтоб сеять страх. Пусть спорят, пусть сомневаются, пусть паникуют. Эта девочка еще пожалеет о том, что отвернулась от королевы Банши».